Кому посвятил Карл Маркс капитал? Гений материализма Карл Маркс не раз говорил о том, что теория эволюции Дарвина обеспечила прочные основания для материализма. Пламенный революционер выразил свою симпатию к Дарвину, посвящая ему капитал. В немецком издании книги есть такое посвящение «От пылкого поклонника». «Мне всегда казался смешным и непонятным спор дарвинистов», эволюционистов и креационистов, сторонников религиозного учения о сотворении мира Богом, так как не могу принять однобокость доводов спорящих сторон. Для человека верующего однозначно, что все существующее создано из небытия, по доброй воле Создателя. В то же время глупо отрицать явные признаки эволюции, причем эволюции целенаправленной. Скорее всего, проблема лежит в области терминологии. Под термином «эволюция» дарвинисты понимают развитие, улучшение, прогресс, диалектику. При этом говорят, что это улучшение происходит главным образом в результате случайных мутаций, закрепляющих преимущество в потомках генетически, одного признака в борьбе за существование. А случайности чуть ниже. Если борьба за существование стоит во главе угла, то эволюция окончилась бы, так и не начавшись, в лучшем случае на уровне амёбы ибо сражаться было бы попросту некому, не с кем, да и незачем. Мир был бы заселен простейшими организмами, дальнейшее развитие которых было бы бессмысленно и ничем не стимулировано. Всякое усложнение структуры, то есть эволюция, приводит к тому, что данная структура становится более хрупкой. В настоящей статье не будем останавливаться на противоречиях со вторым законом термодинамики. Однако же нет, как мы видим, Земля в достаточно короткий астрономический период времени – перенесла взрыв видового разнообразия флоры и фауны. Многие вымершие существа на нашей планете были существенно лучше приспособлены и развиты нынешних представителей. Но одни, причем далеко не самые худшие, вымерли, а другие, наоборот, выжили. Почему? Потому что происходила не эволюция в смысле улучшения, развития в классическом понимании этого термина, а изменение. Земля готовилась, изменялась для того, чтобы появился человек. Очевидно, что изменения эти происходили не только, вернее, не столько потому, что шла борьба за существование, а потому, что эти изменения целенаправленно вели. Кто? Ясно, кто. Хотите, назовите эти изменения эволюцией, ваше право. В связи с естественным отбором не могу не вспомнить известного сатирика. Добро всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. Возможно, звучит банально но ничего просто так, само собой, не происходит в мире. Все происходит потому что. Потому что что? И тут мы сталкиваемся с основной проблемой современной науки как эмпирической системы ценностей. Мы часто знаем или думаем, что знаем, как происходит то или иное явление. Но почему оно развивается именно таким образом, мы можем только догадываться. Есть знание дела, а есть знание истины. «Сколько Солнца превосходнее Луны, столько последнее превосходнее первого» Святой Марк Подвижник Общеизвестно, что в науке, в отличие от религии, все относительно. Это не я сказал, а Эйнштейн. Например, мы со школы знаем, что Земля вертится вокруг Солнца, которое неподвижно. Так? Так, да не совсем так. Для наблюдателя, расположенного на Земле, Солнце именно восходит и заходит, Так же как мы не крутимся, как нам кажется, вместе с Землей на космической скорости. Задумаемся, дорогой читатель, о том, насколько был неправ Птолемей, поставив Землю в центр мироздания. Далее, кто сказал, что Солнце не движется? Движется, да еще как, вместе со всей Солнечной системой, галактикой, галактическими скоплениями и тому подобное. Смотря, что понимать под движением. Движение с абсолютной скоростью есть абсолютная неподвижность. Нет вообще ничего стабильного. Для человека верующего в этой нестабильности есть величайший смысл – промысел. Мир держится Божьим промыслом, и нет ни одного места, который не знал бы сей промысел. Промысел самосовершителен. Слово Божие есть устроитель и художник всего сущего. Слово творит все вещества – входящее в состав мира сего никак невозможно веществу принять прекрасные устройства без рассудительной силы слова которое и есть образ ум мудрость и помышление божие сказано святым марком подвижником еще в четвертом веке для эволюционистов отметим слово самосовершителен иначе сам себя творит и совершенствует идея эволюции в четвертом веке Представляется мне, что дарвинистов правильнее именовать идеалистами, вернее, эвентуалистами, ибо они во главу угла ставят случай. Более того, мы видим какое-то странное поклонение перед случайностью. Вот ряд цитат из уважаемого журнала Scientific American за апрель 2009 года. Номер был озаглавлен «Эволюция продолжается» и был целиком посвящен теории Дарвина. Обобщив результаты собственных наблюдений и достижений биологии, Чарльз Дарвин пришел к выводу, что случайные изменения организмов служат питательной средой для их эволюции. Дэвид Кингсли «От атомов к признакам». В последующие годы область исследований эволюционной биологии расширилась и появились новые вопросы. Часто ли происходят случайные мутации, которые не увеличивают и не уменьшают приспособленность организма? Иначе говоря, наблюдается процесс генетического дрейфа. Является ли каждая биологическая особенность эволюционной адаптацией, или некоторые свойства всего лишь случайный побочный продукт той физической особенности организма, что способствует его выживанию? Гарри Стикс, Живое наследие Дарвина. Если среда изменяется, организмы, которые по случайности оказались обладателями наиболее подогнанных под нее признаков, становятся преобладающими. Ален Ор, Естественный отбор проверка фактами. Итак, миром управляет Его Величество случай, слепая случайность, стечение обстоятельств, совпадение факторов. Согласитесь, своеобразная религия. Приверженцев этой религии тьма, хотя они мне от себя атеистами, слепцы. Случайно возникла Земля, третья планета от Солнца. Заметим, окажись Земля чуть ближе к Солнцу, и она повторила бы участь адски раскаленной Венеры с физическими и химическими условиями, совершенно непригодными для возникновения белковой жизни. Чуть дальше – холодный безжизненный Марс. Сама Вселенная возникла в результате невероятного сочетания случайностей. Все фундаментальные константы, постоянные величины, от которых зависят свойства энергии и вещества во всех проявлениях, также возникли случайно. От галактик и звезд до атомов и элементарных частиц. Заметим, что малейшие изменения этих констант привело бы к чему? Да привело бы буквально ни к чему. Будь гравитационное постоянное хоть немного другой, то после большого взрыва, породившего нашу Вселенную, все вещество и энергия сжались бы обратно в точку так быстро, что ни звезд, ни планет не успело бы образоваться. Или же наоборот. Все так же быстро рассеялись бы в пыль, и сил взаимного притяжения не хватило бы для формирования звезд и планет. Также случайно возникли константы микрокосмоса. Если бы постоянная величина заряда электрона оказалась бы чуть выше существующей, то не появился бы ни один химический элемент, из которых состоит Вселенная, поскольку сила взаимного электростатического отталкивания положительно заряженных протонов не позволила бы возникнуть атомным ядрам этих элементов. Если же заряд был бы ниже, электроны вообще не смогли бы находиться на атомных орбитах, и вещества в нашем современном представлении не было бы, а следовательно и белковой жизни. Случайно появились сильные взаимодействия внутри ядра, удерживающие вместе нуклоны, протоны и нейтроны. Будь они чуть слабее, практически все стабильные ядра основных элементов, кирпичиков, из которых строилось современное мироздание, оказались бы нестабильными и быстро распались. А чуть сильнее стали бы невозможными, например, термоядерные реакции, не возникли бы звезды, и Вселенная имела бы вид хладный и мертвый. Этот ряд случайностей можно продолжить до бесконечности. Таким образом, шанс самопроизвольного зарождения жизни и его эволюции становится не просто ничтожным, а практически никаким. Спрашивается, кто будет играть в такую лотерею? Все это волей-неволей наводит на мысль, что Вселенная именно такова и только такова потому и ради того, чтобы в ней мог возникнуть человек. Автор статьи Армен Ананян. Читал Олег Шубин.